Диоген Лаерций говорит поэтому, что, согласно Пифагору, душа проходит круг. Эти представления, продолжает Геродот, существуют также среди эллинов. Были некоторые люди, которые или в более раннее, или в более позднее время пользовались этим учением и говорили о нем, как будто оно принадлежит им. «Я знаю их имена, но не хочу называть их». Он, без всякого сомнения, разумеет здесь Пифагора и его учеников. В дальнейшем прибавилось еще много других вымыслов. Сам Пифагор, как сообщают, уверял, что он еще знает, кем он был раньше». Гермес дал ему сознание состояний, в которых он находился до своего рождения. Он жил как Эталит, сын Гермеса, затем он жил как участник Троянской войны Эвфорб, сын Пантоя, убивший Патрокла и убитый Менелаем. В третью свою жизнь он был герматимом, в четвертую — пиром, деллосским рыбаком. В общем, он жил свыше 207 лет. Щит Эфорба Менелай посвятил Аполлону, и Пифагор отправился в храм и указал признаки заржавевшего щита, раньше неизвестные, по которым его снова узнали. Мы не будем больше останавливаться на различных весьма нелепых рассказнях. Как союз, созданный в подражание египетским жрецам, так и это восточное, негреческое представление о переселении душ Необходимо отбросить с самого начала. Оба были слишком несродни греческому духу, чтобы могли получить прочное существование и дальнейшее развитие. У греков Сознание свободной высшей индивидуальности было слишком сильно, чтобы им могло привиться представление о переселении душ, согласно которому свободный человек — это для себя сущее у себя бытие принимает характер животного. У них были, правда, представления о людях, превратившихся в источники, деревья, животных и так далее. Но здесь лежит в основании представления о деградации, появлявшейся как следствие проступков. Более определенное суждение об этом представлении пифагорейцев мы находим у Аристотеля, который кратко, согласно обычной своей манере, дает уничтожающую критику. Они не определяют, по какой причине душа обитает в теле и как последнее ведет себя при этом. Ибо благодаря их общности душа действует, а тело страдательно. Душа движет, а тело движимо. Но ничего подобного не происходит в вещах, случайно связанных. Согласно пифагорейским мифам, случайная душа обликается в случайное тело. Это равносильно тому, как если бы они сказали, что строительное искусство облекается во флейты, ибо искусство должно употреблять орудие, а душа — тело, но каждое орудие должно обладать своей собственной формой и видом. Представление о переселении душ подразумевает, что организация тела есть нечто безразличное для человеческой души. Это аристотелевское опровержение вполне достаточно. Философский интерес представляла бы для нас лишь вечная идея метампсихоза, как проходящее через все эти формы внутреннее понятие, восточное единство, воплощающее себя во всем. Но здесь нет этого смысла, и в лучшем случае здесь лишь смутное его чаяние. Если определенная душа, как некая вещь, должна переселяться во все — то душа, во-первых, не есть такого рода вещь, как лейбницевская монада, которая в качестве пузырька в чашке кофе становится, может быть, ощущающей, мыслящей душой, и, во-вторых, такое пустое тождество души вещи не представляло бы никакого интереса в отношении бессмертия. Третье. Что касается практической философии Пифагора, которую удобно рассмотреть в связи с только что сделанными замечаниями, то его философские идеи в этой области нам малоизвестны. Аристотель говорит о нем, что он был первым, сделавшим попытку говорить о добродетели, но он сделал это ненадлежащим образом. И вот так как он сводил добродетели к числам, то он не был в состоянии создать какой-либо теории их. Пифагорейцы принимали, что существует десять небесных сфер, как и десять добродетелей. Справедливость, между прочим, описывается как число, одинаковым образом равное самому себе». Это четное число, которое, помноженное само на себя, всегда остается четным. Справедливость, во всяком случае, остается равной самой себе, но это совершенно абстрактное определение, подходящее ко многому другому и не исчерпывающее конкретного, а следовательно остающееся неопределенным.